Глава 28. День выборов начался со взрыва. Взрыв выбил в замке множество окон и мгновенно вывел меня из состояния глубокого сна. Я подскочил и замер на кровати в каратистской стойке. — Не замерзнешь, Негишом, милый? — поинтересовалась из-под одеяла Анжелина. — Да, пожалуй, прохладно. Я поежился и снова лег. Тут же затрезвонил телефон, и я схватил трубку. «Защитное поле остановило самолет на расстоянии пяти километров от замка», — сообщил Боливар. «Самолет сбросил огромную, как дом, бомбу и лег на обратный курс. Компьютер вычислил траекторию его полета и выпустил вдогонку ракету. Самолет сбит далеко, второго взрыва слышно не было». «Спасибо за информацию». Я облизнул губы, встал и накинул халат. «А ты, дорогой, надеялся, что после твоего вчерашнего выступления и всех нелестных эпитетов Сапилот и пришлет тебе цветы? Нет, но я не хотел, чтобы гибли люди. Я посмотрел на серый рассвет за окном. На душе было так же серо. Новый президент навсегда покончит с убийствами. Вот как ты должен смотреть на случившееся. Прикажи принести завтрак. Впереди трудный день. Анжелина как в воду глядела. Перекусив на скорую руку, я приклеил бороду и отправился на луг за замком. Слуги маркиза, выгнав оттуда всех коров, Выгружали из грузовика свернутые полотняные палатки. За работой наблюдал сам хозяин замка. «Доброе утро, Джим!» «Доброе утро!» «Все делается, как вы распорядились. Мои рабочие спрашивают, с чего это нам вздумалось именно сегодня устраивать карнавал? Уж не победу ли на выборах мы собираемся отмечать? Вы все-таки полагаете, что мы победим?» «Дорогой Гонсалес, потерпите несколько часов и все узнаете.» но пока я опасаюсь, что подслушивают враги, и не осмеливаюсь дать вслух ответы на ваши вопросы. Ведь, как известно, даже у стен есть уши. Скажите своим людям, пусть не возводят трибуны для зрителей, они нам не понадобятся». «Пустые палатки, и все?» «Именно». На обычно невозмутимом лице маркиза появилось озабоченное выражение. «С подобным выражением на меня в тот день смотрели многие». Люди в замке были слишком вежливы, чтобы высказать свои мысли, но думали они, наверное, примерно так. Старина Харапо совсем рехнулся от обиды. Ну что ж, впереди целый день. Может, еще смогу их переубедить. Прежде всего, следовало проголосовать мне самому. Избирательный пункт округа, к которому был прикреплен замок Делароса, находился в маленьком городке Тартоса. Туда мы отправились на автомобилях, Капот каждого украшал флажок нашей партии. На место мы прибыли, когда часы на городской башне показывали девять. Через центральную площадь городка выстроилась очередь. «Наши избиратели!» — воскликнул Маркиз. «Да, но и Холуевса-пилоты тоже хватает», — я кивнул в окно. Перед входом в мэрию собрались последователи диктатора. Махая грязно-коричневыми знаменами с бледно-зеленым кругом в центре, эмблемой партии «Счастливый конюк», Они с наглым видом расхаживали среди избирателей и прикалывали на грудь каждого значок с аналогичной символикой. Примечание «Конюк» — хищная птица из семейства Истребиных, крик, который напоминает плач ребенка. Конец примечания. Наш выход на сцену. Я выбрался из автомобиля и направился к избирательному участку. За мной следовал мой верный телохранитель Родригес, за ним Джеймс и Боливар. Все трое хоть и безоружны, но крайне опасны. Анжелина вытаскивала из машины видеокамеру. «Снимай все», — бросила я ей. Мы промаршаловали через площадь к избирательному участку, зданию мэрии. У дверей нас поджидали мэр и шеф местной полиции. Обоим явно не по себе. Рука копа на кобуре, мэра под пиджаком у подмышки. «Здесь нарушается избирательный закон». Я повернулся к камере в профиль и указал... на раздававших в толпе значки прихвостней пилоты «Агитировать за кандидата в день выборов, согласно Конституции, разрешается не ближе, чем в двухстах метрах от входа в избирательный участок. Прикажите тем людям удалиться на должное расстояние». «Мэр здесь я, и я издаю указы». «Мэр, прежде других, обязан соблюдать законы». «Капитан, арестуйте наглеца». Шеф полиции был настолько глуп, что вытащил пистолет». Родригес шагнул вперед, его у рука со свистом рассекла воздух, и шеф полиции мешком осел на асфальт. Члены партии «Счастливый конюк» придвинулись друг к другу и глухо забормотали. Я пошел на них. Родригес и близнецы по бокам, горе-агитаторы, переглянулись и бросились в рассыпную. — Уберите тело, портит праздничное настроение, — распорядился я, указывая на шефа полиции. — А вы, мэр, открывайте участок, я проголосую первым. Как только мэр скрылся за дверью, избиратели зааплодировали, сорвали с одежды значки партии сапилоты и побросали их на мостовую. Мои помощники, соблюдая дистанцию в 200 метров, начали раздавать значки с символом нашей партии, разъяренным терьером. Маленькая бело коричневая собачка держала в зубах дохлую жабу. Но сказать, что жаба походила на сапилоты, значит ничего не сказать. Каждому хотелось проголосовать с красивым значком на груди, И даже те, кто уже подошел к входу в мэрию, поспешили обратно на площадь. «А теперь», — обратился я к избирателям, — «выборы начинаются!» Последовали аплодисменты и крики «Харапов, президенты!» «И разъяренный терьер задас жабе перцу!» Мы с деторосом прошли в мэрию, за нами проследовали охранники. Я зашел в кабинку для голосования, задернул занавеску и включил машину для подсчета голосов. На лицевой панели только две кнопки, по одной на каждую партию. Я нажал на кнопку с надписью «ДКРП». Машина довольно загудела, и на мониторе высветилось «Ваш голос принят». Занавеска за моей спиной сама собой поднялась. Я вышел оттуда, отступил на шаг, пропуская в кабинку маркиза. «Как работает ваша аппаратура?» — спросил я мрачного чиновника у входа. Он недовольно поднял глаза партии. От пола. Разговаривать со мной ему страшно не хотелось. Вдруг заметит. Но от ответа ему было не отвертеться. Аппаратура электронная. Ваш голос поступает в банк машинной памяти. Вечером, после окончания голосования, центральный компьютер в столице подсоединится к нашему и другим таким же по всей стране и считает информацию. Затем, просуммировав голоса, выдаст окончательный результат. Откуда известно, что центральный компьютер не врет? Может, он запрограммирован так, чтобы присудить победу одной из сторон?» От столь нелепого предположения чиновнику сделалось дурно. «Такого просто не бывает. И законом это запрещено. Уверяю вас, выиграет партия, набравшая большее количество голосов». «Ну что ж, поживем, увидим». Я протянул ему руку. После секундного колебания он неохотно пожал ее. «Запомните этот день». — Сегодня диктатор будет выметен поганой метлой из нашего свободного государства. Желаю успехов. Под рукоплескание избирателей мы пересекли площадь, сели в машины и покатили к замку. — и так сказал я, — дело сделано. До шести вечера отдыхаем. Надеюсь, повар приготовил нам приличный обед. — Мы что, не будем сегодня никого агитировать? — удивился Боливар. — И не будем защищать лояльных избирателей? — добавил Джеймс. В таком случае, если не произойдет чудо, Сапилот и победит. Как интересно! Я продемонстрировал им свою таинственную улыбку. Надеюсь, на обед будет рыба. С сухим белым вином очень вкусно. Обед удался на славу, а после отменных ликеров, признаюсь, я удалился в спальню. Заниматься политикой, знаете ли, весьма утомительно. Вздремнув в сласть, я открыл глаза. Анжелина стояла у западного окна. солнце уже коснулось горизонта, и от ее точеного силуэта на светящемся оранжевом фоне было не отвести глаз. «Дорогая, ты великолепна!» «Который час?» Я подавил зевок. «Самое время лежебоком просыпаться. Избирательные участки только что закрылись. Я обо всем рассказала мальчикам. Твой замысел привел их в восторг, и они отбыли в назначенное время». Вот и славно, я встал, потянулся, пойду, узнаю предварительные результаты. Я спустился вниз и присоединился к маркизу. Тот, прослушав сообщение о ходе выборов, расхаживал по гостиной, как разъяренный тигр по клетке, и грозил телевизионному экрану кулаком. Ошеломляющая победа тирана, как и предсказывали. Сапилота запутал избирателей, и те побоялись отдать свои голоса за правое дело». Думаю, Маркиз, все гораздо проще. Главным компьютером для подсчета голосов управляют прислужники сопилоты И неудивительно, что он присудил победу своему господину. Именно поэтому мы и не стали терять время на дальнейшую предвыборную кампанию. В таком случае мы проиграли. Кто знает, кто знает. Все зависит от того, насколько зол на меня диктатор. А, вот и окончательные результаты. Диктор... смзливый парень с жидкими усиками махал перед камерой зажатыми в руке компьютерными распечатками воистину ошеломляющие результаты подогревал он энтузиазм аудитории впечатляющая победа нашего дорогого генерал президента сапилоты свободное волеизъявление избирателей в очередной раз доказала насколько он горячо любим нашим народом И это несмотря на активные попытки подрывных элементов подточить десятилетиями сложившееся устои нашего замечательного государства. Подождите секундочку. Да, только что мне вручили распечатку с окончательными результатами, результатами которых все мы с нетерпением ждем. Ближе к делу, не выдержал я. Будто услышав меня, диктор Саальн улыбнулся и развернул лист бумаги. Результаты из городка Тортоса, относящегося к центральному избирательному округу. Городок граничит с земельными владениями де Тороса, так называемого маркиза Далероса. Против него недавно выдвинуто официальное обвинение в государственной измене и клевете. Но, несмотря на это, его имя осталось в избирательном бюллетене в качестве кандидата на пост вице-президента. также как и имя умалишенного Гектора Харапо. который столь серьезно болен, что вознамерился стать нашим президентом. Но граждане Параису Аки, повторяю, их имена были оставлены в списках, что еще раз подтверждает демократичность нашего общества. В нашем государстве, леди и джентльмены, каждый, абсолютно каждый, даже самый ничтожный человечишка может претендовать на высокий пост. А эти двое, скажу я вам как раз из класса ничтожнейших, доказательства тому передо мной. «Цифры, как известно, не лгут!» Он опять замахал листом. «А я пробурчал скорее, скорее кретин!» Он будто вновь услышал меня. Поступившие из городка Тортоса результаты весьма забавны. Двое отъявленных негодяев, именующих себя дворянами, считали этот городок своей водчиной и, не стесняясь, оказывали давление на избирателей, понуждая отдать свои голоса за них. «Так вот...» В Тортосе за генерал-президента проголосовало 5 312 избирателей. За Смутьянов, Харапо и Де Торреса, выдержав секундную паузу, он заорал в микрофон два голоса. Они сами за себя проголосовали. И больше никто, не ни единый житель Тортосы. Вот что значит преданность своему вождю. Результаты выборов все еще поступают, но уже ясно, что наш дорогой великий генерал-президент – «Будет переизбран на новый срок, и никакие...» «Свинья!» — заорал де Торрес, ударом ноги сбросив телевизор на пол. «Мы своими глазами видели, за кого голосовали жители тортосы Ложь! Бессовестная ложь!» и «Иного я и не ожидал». Я нажал на кнопку, висевшую через плечо рации, послышался голос Боливара. «Все готово». «Начинайте. Итоги даже лучше, чем мы надеялись». Маркиз, топча остатки телевизора, непонимающе смотрел на меня. «Как только вернется колонна автомобилей, мы выйдем в эфир. Весь мир узнает, что...» «Колонна автомобилей?» «Сейчас объясню». «Вы, Маркиз, должны узнать новость раньше других». сопилоты в своей дикой ярости угодил в нашей селки».